Часть третья. Где-то богульник. Глава 1 Совсем недавно я, согласно собственноручно написанному рапорту, выразил желание послужить Отечеству в войсках специального назначения. Отечество, в свою очередь, возжелало выяснить, достойно ли я этой высокой чести. Поэтому ближе к полудню в понедельник Микроавтобус с военными номерами доставил меня и еще шестерых счастливцев в подмосковный военный госпиталь. Там уже собралось немало народу в форме различных родов войск, от рядового, как я, до аж старшего лейтенанта. Все в возрасте от 19 до где-то двадцати с чем-то лет. Нас быстренько переодели в куцы пижамы, накормили так себе обедом, Разогнали по палатам и предложили вздремнуть. Потом было свободное время, ужин, опять свободное время и, наконец, отбой. Лично мне такое начало службы понравилось. Правда, что-то подсказывало, что это ненадолго. Предчувствие меня не обмануло. С раннего утра, даже не покормив, нас погнали на сдачу анализов. А после завтрака запустили по врачам. «Взяли за нас». Вполне серьезно, настолько что медкомиссия при зачислении в ЦСК показалась осмотром пьяного фельдшера в сельском медпункте. Помните, детский стишок про 10 негритят: тех, что с каждой минутой становилось все меньше и меньше, так и у нас для начала на выход без разговоров пригласили пятерых шкафообразных парней, заимевших такую шикарную мускулатуру, точно, не без помощи полезной для здоровья химии. Дальше больше. Особое внимание уделялось спортсменам. В поисках последствий переломов, порванных связок и сотрясений мозга нас проверяли буквально под микроскопом. Запомнился эпизод на приеме у хирурга. У врача, суровой тетки лет под 50, возникли какие-то вопросы к крепкому пареньку-дистантику-контрактнику. Явно боксеру в недалеком прошлом. «Да я три раза комиссию на годность ВДВ проходил», — возмутился тот. Ответ убил на повал. «А мы и летчиков приземляем». Мне в этом плане повезло. За годы занятий самбой и рукопашным боем обошелся без серьезных повреждений. Поэтому хирургов и травматологов проскочил успешно. Второй день, третий день хирургия, травматология, кардиология, эндокринология, терапия, соматология, урология, офтальмология, УЗИ, МРТ, УСДГ. Наши ряды меж темредели, как при сабельной сече. Каждый день после обеда госпиталь покидала очередная партия абсолютно здоровых на первый и второй взгляд парней, тем к здоровью которых... Возникли претензии на третьи и последующие взгляды. Прошедших по большому кругу врачей всех возможных специальностей, за исключением гинеколога и патолога-анатома, ожидало последнее испытание, собеседование с психиатрами или психологами. Неважно. Лично я тех двоих мужиков особо не заинтересовал. Небрежно вскрыли черепную коробку, покопались в мозгах. Ничего интересного не обнаружили, да и отпустили с миром. Другим повезло меньше, но по результатам общения с мозгоправами, вышел не нешуточный. Прошедших все круги этого медицинского ада в количестве двадцати человека, а поначалу-то нас было больше сотни, накормили ужином и уложили спать, а поутру велели переодеться в гражданку и... Издать ставшую ненужной военную форму, после чего загрузили в автобус и отвезли в аэропорт Чкаловский. Лететь нам предстояло военным бортом. Куда подержим, поинтересовался один из нас, симпатичный кудрявый парень лет 25, типичный гарнизонный сердцеед по виду, старший лейтенант-танкист, насколько помню, гитарист, ко всему прочему. В путь тот направился с любимым инструментом в чехле на восток который дальний но нашенский процитировал вождя мирового пролетариата сопровождавший нас кряжестый дядька лет пятидесяти. вам понравится а бабы там есть не унимался красавчик комуы кобыла невеста орлей загрустил звали его дай бог памяти как бы сергеем а мне, как предупредил еще на гауптвахте тот майор, предстояло именоваться Михаилом. Красновым Михаилом Валентиновичем. «Как долго?» — спросил тогда я. «Сколько будет надо?»